Глава 27. Ночь опускалась на деревню, окутывая ее тихой прохладой. Сквозь неплотно прикрытые ставни в дом Костеляна просачивался серебристый лунный свет, рисуя причудливые узоры на грубо отесанных половицах. Из единственного окна я наблюдала за двором, где у почти погасшего костра сидели наемники. Языки пламени изредка вспыхивали, выхватывая из темноты их усталые лица и бросая на покосившийся забор танцующие тени. Корх и Брондер приглушенно переговаривались, передавая друг другу флягу с Элем. Седой Гвин что-то наигрывал, навидавшие виды свирели, а молодой Дин сосредоточенно точил свой клинок оселком, отчего в ночной тишине разносился монотонный скрежет. «И долго еще этот благородный лырдишко будет крутиться вокруг нашей пчелки», — донесся до меня хриплый голос Корха. «Пока король не призовет обратно, или пока Базил не укоротит ему нос», — усмехнулся Брондер, принимая флягу. «Не нравится мне, как он все вынюхивает», — проворчал Гвин, на мгновение, оторвавшись от своей свирели. «А по мне толк от него есть», — заметил Дин, проводя большим пальцем по лезвию. Со стеной сегодня здорово помог. Ты еще молодой парень, хмыкнул корх. Такие, как он, за даром ничего не делают. Ждет чего-то. Проклятье, едва слышно выругалась, я, рывком поднимаясь с колченого табурета. Наемники, похоже, не торопились расходиться. Их негромкая беседа тянулась, как густой мед, перемежаясь длинными паузами и тихим бульканьем Эля и эти посиделки могли затянуться до рассвета, а мне нужно было добраться до заброшенного дома, где можно без свидетелей призвать Нарзула. Убедившись, что клинок легко выходит из ножен, я накинула плащ и решительно вышла на крыльцо. Скрипнувшая половица тотчас заставила наемников разом повернуть голову в мою сторону. «Не спится, пчелка?» – спросил Брондер ласково мне, улыбнувшись. «Душно внутри», — пожала я плечами, стараясь выглядеть как можно более непринужденно. «Хочу прогуляться, проветрить голову». «В такой час?» — буркнул Корф, нахмурившись. «Просто пройдусь до старой яблони и обратно», — улыбнулась я, легонько похлопав по ножнам меча. «Да и нет здесь никого, с кем бы я не справилась». «Все же», — заговорил было Корх, нерешительно переступив с ноги на ногу, явно сомневаясь, стоит ли меня отпускать. «Я уже достаточно взрослая, чтобы гулять без сопровождения», — мягко, но твердо произнесла я. В моем голосе прозвучали стальные нотки, которые наемники хорошо знали. Спорить бесполезно. «Будь осторожна», — первым сдался Брондер, «и возвращайся до полуночи», — Базил голову мне открутит, если узнает, что я тебя отпустил. — Так и не узнает, — подмигнула я и, махнув на прощание рукой, неторопливо двинулась по улице. Только отойдя на приличное расстояние, я свернула в узкий переулок между домами и, стараясь держаться в тени, двинулась в нужную мне сторону. «Лунный свет заливал деревню серебристым сиянием, и мне приходилось быть предельно осторожной. Если кто-то из дозорных Лэрда Дерина заметит наследницу Интаров, крадущуюся по ночной деревне, это вызовет ненужные вопросы». Темный силуэт заброшенного дома появился внезапно. Его провалившиеся крыши и покосившиеся стены казались еще более зловещими в свете полной луны. С каждым шагом, что приближал меня к развалинам, метка на плече пульсировала все сильнее, но теперь к ощущению тепла примешивалась острая боль, словно предупреждение, и я невольно замедлила шаг, вглядываясь в тени вокруг разрушенного строения, а у провала некогда бывшему дверью я замерла, ощущая странное напряжение в воздухе. В кромешной тьме дома не видно низги, но я всем телом чувствовала, там кто-то был, и этот кто-то явно не тот, кого я ожидала увидеть. Сама рука потянулась к рукояти меча. Тихий шорох внутри дома заставил меня напрячься еще сильнее. Холодок пробежал по стене, а в голове промелькнула мысль о возможной ловушке. «Я знаю, что ты там!» — тихо произнесла, вытаскивая клинок. Верная сталь с негромким шелестом покинула ножны. «Выходи!» «А ты так и не разучилась чуять засаду, Мел!» Раздался знакомый хриплый голос из темноты, и в дверном проеме показалась высокая фигура. Лунный свет выхватил тотчас загорелое лицо со шрамом, пересекающим правую бровь, и резкие черты, словно высеченные из камня. Короткие темные волосы с проседью на висках, плотная кожаная куртка, потертая на локтях, и тяжелый длинный меч на поясе. Шорган выглядел точно так же, как в день нашего расставания». Только глаза, обычно смеющиеся и озорные, теперь смотрелись с настороженностью и тревогой. «Шорган?» – выдохнула я, опуская оружие. «Какого демона ты здесь делаешь?» Не самое дружелюбное приветствие!» – усмехнулся наемник, осторожно шагнув ближе. В лунном свете был заметен свежий шрам на его шее, уходящий под воротник куртки. След от чего-то клинка, едва не отправившего Шоргана к отцам, Особенно для того, кто тащился через половину королевства, чтобы вас найти. Ты получил весточку от Базила? Спросила я, внимательно всматриваясь в лицо наемника. Получил? И, Мэл, какого демона вы тут делаете? Это проклятые земли интаров. В голосе Шоргана слышалось неподдельное беспокойство. Хм, я наследница рода Интаров, и это мои земли, с усмешкой произнесла в полной мере, насладившись изумлением Шоргана. Его челюсть буквально отвисла, а глаза расширились так, что в них отразилась полная луна. э это «Объясняет многое», – пробормотал наемник, машинально проверяя защитный амулет на шее. «А тот холеный лырдишка, кто он, друг? Сегодня я видел, как он отправил ворона. Послание было привязано к лапе красным шнуром с королевской печатью». «Он не друг», – машинально возразила я, насмешливо добавив. «Его отправил король помочь мне в управлении замком и моих земель». «Теми развалинами и мертвой землей из ран, которые по ночам слышатся гулы стоны?» — с недоумением проговорил Шорган, кивнув в сторону замка. «Давно ты здесь?» — не стала отвечать, и так ясно, что это выглядит насмешкой. «Пара дней», — решил сначала осмотреться. Не сразу ответил наемник, а его взгляд метнулся к покосившемуся оконному проему, словно проверяя путь к отступлению. Что здесь происходит, Мел? Я больше двух месяцев иду по следу вашего отряда. Сначала наткнулся на тела парней Кифа, потом была подозрительная тишина на тракте, где обычно промышляют разбойники, а теперь узнаю, что ты ходишь с гербом интаров, а рядом крутится предводный шакал, чьи люди больше похожи на наемных убийц, чем на обычных стражников. «Долгая история, Шорган», — проронила я с шумом, втянув прохладный воздух. Его слова ударили, как хлыст. «Значит, наемники Кифа, откликнувшиеся на призыв Базила, убиты. Кто-то явно не желает, чтобы численность нашего отряда увеличивалась. Но сейчас не время и не место. Мне нужно кое-что сделать наедине». «Что же?» прищурился наемник, а в его глазах промелькнуло беспокойство. «Странное дело, прячешься ночью в заброшенном доме». «Я на мгновенье замерла, обдумывая. Сказать Шоргану о своих новых способностях пока не стоит. Он был хорошим бойцом и верным другом, но суеверия в нем было не меньше, чем в любом другом наемнике». Как-то в северных землях он отказался ночевать в доме, где, по слухам, обитал призрак, предпочтя спать под открытым небом в мороз. На его шее до сих пор висел крохотный мешочек, заговоренный солью, защита от злых духов, как он верил. «Просто мне нужно подумать», — наконец уклончиво ответила я, а метка на плече снова запульсировала, посылая волну тепла до самых кончиков пальцев. «Деревня гудит, как улей, новые поселенцы, строительство, этот лэрт. Иногда хочется тишины. И ты выбрала для этого самое жуткое место в деревне», – недоверчиво хмыкнул Шорган, а его рука вновь машинально коснулась мешочка на шее. «Может, потому здесь и тихо?» – с улыбкой ответила, пожав плечами. «Никто не побеспокоит». Шорган ничего не сказал, лишь внимательно на меня посмотрел, словно пытаясь разглядеть что-то скрытое за моими словами. «Базил и ребята будут рады тебя видеть», произнесла, переведя разговор на другую тему. «Когда ты намерен сообщить им о своем прибытии?» «Хм, «Надеюсь, будут рады», хмыкнул Шорган, но в его глазах все еще таилась настороженность. «И надеюсь, что ты знаешь», «Во что ввязалась пчелка?» «Знаю», — ободряюще улыбнулась другу мысленно, как в детстве, скрестив пальцы на руке. «Мы вместе покинули заброшенный дом. Я проводила Шоргана до перекрестка, дождалась, пока его шаги затихнут вдали и снова двинулась к заброшенному строению». А известия о гибели наших соратников еще сильнее укрепили мою решимость. Мне нужно было знать, с кем мы имеем дело. Выждав некоторое время, я осторожно скользнула обратно в разрушенный дом, тщательно осмотрелась, прислушиваясь к ночным звукам и, убедившись, что вокруг никого нет, встала в центре пыльной комнаты. «Нарзул!» – тихо позвала я и метка на плече тотчас вспыхнула привычным жаром. Воздух сгустился, наполняя запахом серой и влажной земли, а из темного угла, где старые доски прогнили насквозь, медленно соткалась знакомая фигура демона. Его серая потрескавшаяся кожа, похожая на древесную кору, тускло блестела в лунном свете, а глаза бусины отражали серебристое сияние, падающее сквозь провалы крыши. Мы одни первым делом спросила я невольно, оглядываясь на дверной проем, где недавно стоял шорган. да прошипел нарзул, его широкие ноздри втянули воздух, подрагивая как у настороженного зверя. Тот, кто был здесь ушел хорошо кивнула я, внимательно вглядываясь в демона. Его кожа казалась еще более шершавой, чем обычно, а вдоль хребта тянулся ряд мелких шипов, которых я раньше не замечала. Что удалось узнать о Дерине? «Мало», – недовольно прошипел демон, а из его пасти вырвалось облачко серого дыма, медленно рассеиваясь в воздухе. Он мало говорит со своими людьми, все больше пишет, дочертит, да а мысли читать я не умею. И все же нахмурилась я, шагнув к демону. Что-то ты должен был выяснить? Знаю лишь то, что этот Лэрд был удивлен состоянием замка. Вернее, его отсутствием, неохотно продолжил Амарзул. Его приплюснутая морда дернулась, обнажая ряд острых зубов. Отсутствием? Он уверен, что король не знает истинного положения земель рода Интаров. Сегодня Лэрт отправил его величеству послание. О чем именно? О том, что замок полностью разрушен, не просто поврежден, как ему сказали, а почти сравнен с землей. Нарзул снова втянул воздух, а его маленькие глазки блеснули в темноте. «Слышал, что многие лэрды лишились головы за растрату казенных средств, и что, когда узнают истину о землях древнего рода интаров, полетят еще несколько голов». Я задумалась. «Значит, король отправил сюда Дерина, не зная реального положения дел? Или это всего лишь игра, чтобы усыпить мою бдительность?» «Ведь понятно, что Лэрт мог подозревать, что за ним следят, и специально писать то, что должно попасть мне в уши». Мысли перетекали одна в другую, складываясь в сложную мозаику, где не хватало ключевых кусочков. «Что еще?» – потребовала я, заметив, как демон нетерпеливо переминается с ноги на ногу, а его когти царапали пол, словно пытаясь нащупать что-то под досками. «Он изучает руны на стенах замка». Нарзул осклабился, обнажая ряд острых зубов. Между его клыками застряли какие-то темные волокна, и я не хотела знать, что это было. «Кажется, понимает их значение». «Руны?» — нахмурилась я. «Какой в них интерес?» «Древние письмена хранят тайны рода интаров». Демон наклонил голову, глядя на меня с каким-то странным выражением, похожим на жалость. А в его глазах на мгновение мелькнуло что-то, похожее на знание, не предназначенное для смертных. «Что еще?» — удалось выяснить. «Люди лэрда, прошипел Нарзул. Его уши дернулись, словно уловили отдаленный звук. «Они по ночам чертят круги на земле и жгут странные травы». «От их дыма меня мутит, словно от яда морских драконов. В воздухе пахнет страхом и чем-то еще, чем-то, что не принадлежит этому миру, но не из Нижнего». «Вот как? И где именно они это делают?» – задумчиво протянула, невольно вздрогнув после слов Нарзула. «Значит, при Лерде есть маги или алхимики». И что за странные травы они жгут, способные воздействовать даже на демона? — За домом старосты, где поселился Лерт, есть старый амбар. — Хм, продолжай наблюдать, — приказала я, чувствуя, как навалилась усталость, а в глаза будто насыпали песок. — Иди. — Как пожелаешь, — произнес демон с неохотой и растаял в сгустившейся темноте, оставив после себя лишь слабый запах серы и свежевскопанной земли. Я медленно выдохнула, чувствуя, как метка на плече постепенно остывает. Серебристые линии на мгновение, проступившие на коже, медленно угасали, возвращаясь к своему обычному состоянию, почти незаметный, если не знать, куда смотреть. Информация, которую удалось добыть на Рузулу, была скудной, но все же полезной. Если король действительно не знал о состоянии земель Интаров, это ставило под сомнение его мотивы отправить меня сюда. А вот наемники Дерина и его интерес к древним рунам наводили на неприятные мысли. Выскользнув из развалин, я осторожно направилась обратно, стараясь держаться в тени». Проходя мимо дома старосты, где остановился Лэрдерин, я замедлила шаг. В одном из окон горел приглушенный свет, а на стене плясала тень. Кто-то не спал в этот поздний час, возможно, читал или писал. На мгновение силуэт приблизился к окну, и я замерла, прижавшись к стене соседнего дома. Но человек лишь задернул штору, и свет погас, погрузив комнату в темноту.